Воганская война. 24 декабря не вник. Как после апокалипсиса. Ходят люди с продуктами мимо разбитых домов, изрешечённых магазинов и разваливаных детских садов. И женщины гуляют с детьми в колясках. Дело просто в самих людях и ощущениях. В воздухе висит что-то непередаваемое, от чего ты понимаешь война. Война и боевые действия, и сеченные дороги от снарядов. Война – люди. Люди, простые люди, живущие в аду. Это не абстрактные данные в новостях. Погибло столько, взято в плен столько, пострадало столько. Мы так часто слышим эти фразы, что они остаются где-то далеко. Пустые формальности, за которыми мы прячемся, чтобы не знать правду. Чтобы она не секла и не резала нас. Война. История каждого человека. Каждого человека, конкретного. И эти истории невозможно служить. Сердце разрывается на тысячу кусков. Можно ли его склеить? Город чинят, по мере возможностей восстанавливают. Женя постоянно показывает на разные здания в центре. Какие-то уже восстановили, другие так и стоят все в дырах. Видишь? Поэтому магазины ударили с воздуха. Сам видел. Я тогда залез на крышу. Только там ловилась связь. И видел, в какую сторону, где и куда стреляли с воздуха. А потом почитал в интернете, что это кондиционеры взорвались. «Дуня, понимаешь, сам видел. А они мне доказывают. Все не очевидно, не ясно. Вы на эмоциях были. Вы не специалист». У Жени уже нет работы. Взрослая дочь давно живёт со своей семьёй и ребёнком в Киеве. А он занимается тем, что развозит гуманитарную помощь своими силами, за свои деньги, в места, где идут боевые действия. Именно он был в Первомайске и увидел катастрофу города, который уже полгода в осаде. Ездит всегда вместе с женой. Жень, а зачем вместе? Опасно же. Не слём, умрём-то вместе. Неразлучны. Они и ночью на границе встречали нас вместе. Мы одно целое. А еще знаешь, Дуня, сразу понимаешь, кто есть кто. Все отсеялось, как шелуха. А некоторые, с кем и виделся всего-то раза два, оказались настоящими людьми. Людьми с большой буквы. Слушаешь Женю и понимаешь. Нас тоже окружают тысячи людей. Мы думаем, они друзья. Мы видим их каждый день. Но мы не можем знать, кто из них и когда вставит нож в спину. А кто всё бросит, а поможет, даже если у вас разные взгляды. У меня был знакомый один, денег в своё время занял, вступил в Нацгвардию, позвонил тут и говорит: "Жди, приеду отдавать долг с автоматом". Сейчас хоть нет проблем со связью. Когда бомбили Луганск, по счастью, у меня на крыше дома ловилась связь хоть иногда. залезал на свой страх и риск и всё увидел. Как полыхали дома, как у соседей с наряда огород падаля. А ещё знаешь что? В городе было всего несколько точек, где ловилась связь. Люди туда съезжались. И знаешь что? Туда украинцы лопились нарядами. Женя, ну не может быть. Это случайно же. смеётся. Ну, конечно, не может быть. Конечно, случайно. А вообще мы сами по себе стреляли. Точечно. Хотя нет. Это кондиционеры были, говорю тебе. Я же не специалист. Судить не умею. Пойми, нас долбили как мух. Сначала и те, и эти. Потом только украинцы. Мы вчера с соседями считали. В радиусе 500 метров от моего дома поприлетало в 15 домов. Кому в огород, кому подворота, кому в сарай, кому в дом. Двоих убила, троих покалечила. Это в радиусе 500-600 м. Мы знаем, откуда пролетала. Методично, по часам, каждый день по специально назначенным объектам, по инфраструктуре. Более 80% подстанций было раздолбано. Газораспределительные станции долбили, водонасосные станции планомерно каждый день. А ещё знаешь, когда совсем не было связи, Общались с записками, передавали их с маршрутками. Ты знаешь, ребятам этим надо ставить памятники, водителям. Они возили в самые горячие места. Когда грады лупили по городу, они возили людей в подвалы, денег не брали. Ребята сразу стали родными, как будто мы знали друг друга всю жизнь. Женя не молод, но сразу производит впечатление напором и харизмой. У неё зелёную, совсем не по возрасту толстовку и кожаные перчатки без пальцев. Уже вечером за столом мы обсуждали Кастанедо, Телецкую книгу мёртвых и философию языка. Дом у ребят большой, весь в цветах, огромные зимние сады. Лена пристально следит, как бы кто не задел её растения. Иногда кажется, что она с ними разговаривает, и они её слушают. полки заставлены статуэтками, привезенными из Таиланда, Перу. Голос у Жени низкий и звучный. Хочется вскочить и вытянуться во фронт. По образованию он архитектор, но по профессии почти не работал. В Лихее 90-е перегонял машины из Европы, занимался перевозками людей, перепродавал товары в Москве. Сейчас у него свой бус, который нас постоянно выручал. Бус и Так на юге называют микроавтобусы типа газелей. Мы выгрузили всю гуманитарку у Жени в гараже. Везти нас в Первомайск он отказался. По нему тогда стреляли со всех сторон. Город находился и по сей день находится в кольце. Несмотря на перемирие, по нему долбили постоянно. Женя с Леной, рискуя собой, поехали и все распределили между бомбоубежищами и подвалами города. Вот и мой помощник, комендант города Евгений Ещенко. Изначально я договорилась с мужем, что поеду только до границы, а там передам весь груз ребятам. Они сами всё раздадут и на видео запишут. Почему-то тогда поверила им сразу и безоговорочно. Это было очень наивно с моей стороны. Ну повезло. Так совпало, что я встретила именно Женю с Леной, а не кого-то из тысяч мошенников и пройдох, паразитирующих на войне. И если бы не Женя с Леной, то не было бы других поездок туда. Много чего не было бы. И главное вера в человека. Раньше думала, что на войне всё свято, что это ужасно, страшно и больно, поэтому люди должны объединиться. Не было понимания, что многие на этом наживаются. Сейчас уже мало чему удивляюсь.